Его влажные волосы развивались. Теперь трещина зазмеялась прямо по дну лодки, скользнула у него между ног и побежала к корме. Вода хлынула внутрь и вскоре поднялась до щиколоток, а затем и подобралась к икрам. Он греб, но движение лодки стало вязким — Он не осмеливался взглянуть назад, чтобы посмотреть, сколько ему еще остается до берега. Еще одна доска отскочила. Трещина по центру лодки стала ветвистой, как дерево. Вода затопляла лодку. Хелл еще быстрее заработал веслами, задыхаясь от нехватки воздуха. Он сделал один грибок, второй грибок. На третьем грибке с треском отлетели уключины. Он выронил одно весло и вцепился во второе. Потом он поднялся на ноги и замолотил ими по воде. Лодка зашаталась и почти перевернулась. Он упал и сильно ударился о сиденье. Через несколько мгновений отошло еще несколько досок. Сиденье треснуло, и он очутился в заполняющей лодку в воде и был ошарашен тем, насколько она холодна. Он попытался встать на колени, безнадежно повторяя про себя. «Питер не должен видеть этого. Он не должен видеть, как его отец стонет у него прямо на глазах. Ты должен плыть, барахтайся по собачьи, но делай, делай что-нибудь». Раздался еще один оглушительный треск, почти взрыв, и он оказался в воде и поплыл к берегу так, как ему никогда в жизни еще не доводилось плыть. И берег оказался удивительно близко. Через минуту он уже стоял по грудь в воде, не далее 5 ярдов от берега. Питер бросился к нему с вытянутыми руками, крича, плача и смеясь. Хелл двинулся к нему и потерял равновесие. Питер по грудь в воде тоже пошатнулся. Они схватились друг за друга. Дыхание Хелла прерывалось, и тем не менее он поднял мальчика на руки и понес его к берегу. Там они оба растянулись на песке, часто и глубоко дыша. «Папочка, ее больше нет, этой проклятой обезьяны!» «Да, я думаю, ее больше нет. И теперь уже навсегда. Лодка раскололась, она прямо распалась под тобой». Хелл посмотрел на медленно дрейфующие доски в футах в сорока от берега. Они ничем не напоминали крепко сделанную лодку, которую он вытащил из сарая. «Теперь все в порядке». — сказал Хэл, приподнимаясь на локтях. Он закрыл глаза и позволил солнцу высушить лицо. «Ты видел облако?» — прошептал Питер. «Да, но теперь я его уже не вижу. А ты?» Они посмотрели на небо. Повсюду виднелись крохотные белые облачка, но большого черного облака нигде не было видно. Оно исчезло. Хэлл помог Питеру подняться. «Там в доме должны быть полотенца. Пошли!» Но он задержался и взглянул на сына. «С ума сошел! Зачем ты бросился в воду?» Питер серьезно посмотрел на отца. «Ты был очень храбрым, папочка!» «Ты думаешь?» Мысль о собственной храбрости никогда не приходила ему в голову. Только страх. Страх был слишком сильным, чтобы разглядеть за ним что-то еще. Если это что-то еще там вообще существовало, пошли, Питер. Что мы скажем мамочке? Не знаю, дружище, мы что-нибудь придумаем. Он задержался еще на мгновение, глядя на плавающие по воде доски. Озеро успокоилось. На поверхности была лишь мелкая сверкающая рябь. Внезапно Хелл подумал об отдыхающих, которых он даже и не знает.